«Метис», — Хэнк указал на смуглого всадника, «когда еще в банде у Макоты был, ну, фермеров они на берегу Донной пустыни жгли». «Короче», — рявкнул атаман. «Смесь взрывную он умеет делать». «И...» — атаман вытянул на гайку из-за голенища. «Аюл запалы смастерит». «Тевтонцы с броней, им граната что?» Ну, колесо, ежели взрывом оторвет. Но люди-то, люди внутри выживут, стрелять по нам станут. А смесь, когда бутыль разобьется о броню, растечется по щелям и всех пожжет внутри. Ильмар задумался, почесал подбородок. Дельно придумано. А что для смеси нужно? Хэнк вопросительно оглянулся на метиса. «Керосин селитрой кислота». Выпалил тот. А для запалов... Юл шмыгнул перебитым носом, неспешно потянул повод, развернув коня к ильмару «Дело не хитрое. Проволока нужна, трубки с прорезями, гильзы подойдут, пружины и патроны. Лучше от пистоля. Так вот». «Все?» Атаман приподнялся в седле, глядя, как за парапетом вокруг статуи заканчивают сколачивать мостки все кивнул юл прохор атаман начал выщелкивать пистолетные патроны из петелек на ремне отправишь их к лекарю пустим керосина даст и кислоты и эту селитру подсказал метис да ее самую а ты ильмар протянул руку юлу держи и высыпал в подставленную ладонь горстку патронов быстро запало мастеришьж юл только усмехнулся. «О, рожа! Думаешь, я забыл, что вы учудили у октагона?» «Ладно, всякое бывает. Сядете за парапет с людьми Прохора. Сработает ваша взрывная смесь. Прощу былое и награду выдам». Атаман развернул коня, встал на стременах и крикнул. «А босс убирайте! Убирайте с площади к некрозовой плесени!» «И чтоб следов никаких не осталось! Живей, Прохор!» «Да, хозяин! Че стал? Скачи к лекарю! Калеб из разведки вернется сразу ко мне!» Ильмар ударил коня плеткой и кинул через плечо. «Хэнк, за мной!» Они пересекли площадь и подъехали к дому, когда из него вышел с тени. Увидев разозленного атамана, порученец попятился. «Стой!» — рыкнул Ильмар. Стеня замер, не дыша. «Стой на месте, пока я не вернусь!» Атаман пригнулся и въехал сквозь пролом внутри дома. В простенках и под окнами сидели люди. Ильмар проехал вдоль них, глядя на площадь, залитую багряными лучами заходящего солнца. «Цели хорошо будет видно, только у стрелка преимущества нет. С возвышенности по каравану надо бить». «А то людей за парапетом ненароком покрошат!» Атаман поднял голову. «Дела!» — протянул подъехавший Хэнк. Потолок, казалось, цел, а вот межэтажных перекрытий не было. И мусора на потрескавшемся цементном полу, обломков плит, заваленных лестничных пролетов, осколков кирпича тоже нет. это куда ж все подевалось?» Бригадир наморщил широкий лоб, глядя на гладкие стены. «Сейчас оно неважно», — произнес ильмар направив коня к пролому в стене. «У тебя кто-нибудь плотничать умеет?» «Найдется», — разворачиваясь следом, сказал Хэнк. «Тогда разберите несколько обозных телег, сколотите лестницы, чтобы до третьего этажа доставали». Тогда площадь у стрелков как на ладони будет. И еще!» Понизив голос, атаман добавил. «Смени порученца, Хэнк. Никакой он у тебя не поспевает». Ильмар выехал наружу. Стеня стоял на прежнем месте. Поравнявшись с ним, атаман нагнулся, сгробастал порученца за шкирку, оторвав от земли, процедил в лицо. «Если подведешь...» «В некрозное пятно тебя брошу!» И отпустил. С тени мешком упал на мостовую, Ильмар выпрямился и увидел, как на площадь галопом влетел Калиб и с ним еще двое. Атаман свистнул и поскакал навстречу разведчикам. Петр остановил мотоцикл на вершине холма напротив каменной глыбы, вросшей в землю рядом с обочиной с тот сидевший за водителем спрыгнул на дорогу мотор выключи велел гест выбираясь из коляски следом вылез вик двигатель чихнул и замолчал погасла фара петр остался на сиденье облокотился на руль на севере куда ушла гроза мигали зарницы над кислой долиной небо было ясным светили звезды с востока взошла луна залив склоны холмов тусклым светом. — Прикажешь в город съездить, преподобный, или... — начал Петр. — Тихо всем. Гест поднял руку. — Слышите? Из долины донесся едва различимый рокот двигателя. — Будто крадется, — прошептал Вик. — Это тефтонис Рута, — произнес Стот. — Больше некому. «Что скажешь, Петр?» — спросил Гест. «По звуку похож», — ответил жрец. «Может, я все-таки спущусь в долину?» И взялся за руль. Владыка покачал головой. «Здесь будем ждать». «А если караван?» — начал стот и осекся. Над холмом за долиной разлился желтый свет. Заплясали лучи, становясь все ярче, длиннее». На вершине возникли две яркие точки фар и замигали, будто подавая какой-то непонятный сигнал. «Всадники», — вырвалось у Вика, «И — «и машины там». «Да», — с облегчением произнес Гест, — «это караван». Машина поползла вниз по склону, осветив спускавшийся отряд башмачников. Следом на вершину выехал трехосный фургон, подсвечиваемый фарами идущего в хвосте каравана-бензовоза. На крыше фургона горели прожекторы, толстые лучи пронзили туманную дымку, повисшую над долиной, выхватили из темноты здания у подножия, дорогу между ними и круглую площадь с высоким каменным изваянием в центре. Караван растянулся по склону. Всадники медленно въезжали в город. На площадь, обогнув длинное стоявшее полукругом здание с включенными над броней прожектором, выехал Тевтонец Рута. Машина подкатила к дому слева, остановилась и помигала фарами. Владыка подошел к мотоциклу. — Заводи, Петр. Садитесь, едем. Заурчал двигатель. Когда Вик забрался в коляску, башмачники и второй Тевтонец уже были на площади. Фургон замер на въезде, освещая статую прожекторами, за ним остановился обоз. Тевтонец и несколько всадников поехали к машинерута Рута, застывшей под стенами дома слева. Петр включил скорость, мотоцикл дернулся, а сзади грохнул выстрел.